Часть первая. Истоки. Глава первая. Сонатная форма и мозговой центр. Мне доводится проводить множество конференций от Высшей школы бизнеса Скандинавии. Слушатели этих конференций – руководители всевозможных фирм Швеции, Финляндии, Норвегии, Дании, начиная с таких сфер-гигантов, как Эриксон и Фортум, и кончая скромными фирмами, все сотрудники которых могут поместиться в небольшом конференционном зале. Представьте себе группу в 30-40 человек, которая поселяется в одном из старинных замков Швеции или в суперсовременном комплексе на горе, над норвежской столицей или среди сказочных озер в бывшем помещичьем доме в Финляндии. В течение одной-двух недель прочитываются лекции по экономике, конъюнктуре, психологии, происходит заседание мозгового центра, обсуждение тактики и стратегии, реорганизации и оптимизации производства и так далее. Но уже после второго дня работы участники конференции устают. Выясняется, что конъюнктура, к сожалению, не лучшая, мировые рынки, увы, не на подъеме. Да и мозговой центр не может похвастаться новыми открытиями. Но третий день конференции всегда мой. Я прихожу со своей скрипкой, своими музыкальными идеями, мыслями, парадоксами. Мы говорим об искусстве, открываем для себя тайны гениального творчества. Мы обсуждаем эффект Моцарта, говорим об эффекте Бетховена, слушая музыку. Мы рассуждаем о творческих лабораториях гениев, о движущих силах гениального созидания в искусстве, вообще и в музыке в частности. Мы даже совместно сочиняем мелодии, учимся медитировать, обращаясь к музыке раннего и позднего средневековья, раскрываем глубинные принципы симфонизма. Следующий за нашим музыкальным днем четвертый день, согласно тысячам описаний, собранных мной на сотнях конференций, день самый результативный. Открывается второе дыхание, мозговой центр работает на полных оборотах, физическое и душевное состояние и настроение участников на высоте. По очень строгой многобальной системе мой день получает самый высший балл, значительно выше, чем даже выступление крупного экономиста или политолога. И я хорошо знаю, почему это так. Потому что, во-первых, вся подлинная музыка, о которой мы говорим и которую мы слушаем, крупнейший источник энергии, питающий мозг. А во-вторых, количество научных открытий в музыке последних тысячелетий не меньшее, чем в науке. Возьмем, к примеру, одно из величайших научных открытий в музыке последних трехсот лет. Это сонатная форма. Сонатная форма — музыкальная форма, в которой написаны несколько десятков тысяч музыкальных произведений, в том числе все первые части всех симфоний Гайдна, их больше ста, все первые части всех симфоний Моцарта, их больше сорока, все первые части всех симфоний Бетховена, Шуберта, Брамса, все первые части всех сонат, квартетов, трио, написанных гениями за многие годы. И что самое удивительное, величайшие творцы музыки XX века от Шостаковича и Прокофьева до Хендемита, Стравинского и Шнитке, несмотря на все свои новаторства в музыкальном языке, сохранили, тем не менее, сонатную форму, которая и сегодня не исчерпала себя. Но почему же не исчерпала? Что в этой форме столь важного, вне временного, что она не устарела, пройдя через столько поколений создателей и слушателей? Должен признаться, что в течение многих лет в своих попытках как можно глубже ввести моих слушателей в тайны музыкального восприятия я искал ответ на вопрос, как донести до них или, лучше сказать, привести слушателей к восприятию главной музыкальной формы, в которой создана величайшая европейская музыка последних трехсот лет, той самой сонатной формы. Вообще-то сонатная форма в музыке сродни форме романа или повести в литературе. В романе это «Экспозиция», «Завязка» и «Развязка», а в «Сонате» или «Симфонии» эти же три основных раздела называются «Экспозиция», «Разработка» и «Реприза». Но, осмелив сказать, что знание трех разделов формы романа не столь важно, сколь знание трех разделов в музыкальном произведении. Ведь книга, состоящая из вполне конкретных слов, фраз, выражений увлекает нас самим развитием и действиями полюбившихся нам героев литературного произведения. В музыкальном же произведении эти герои предельно абстрактны, поэтому умение следить за похождениями героев в музыке связано в первую очередь с сознанием музыкальной формы. И в самом деле, если появившиеся в экспозиции книги героя нас заинтересовали, то мы с удовольствием и интересом последуем за ними дальше, в завязку, ибо нам интересно, какие отношения завяжутся между нашими героями в их столкновении, между ними и жизненными обстоятельствами, и тем более интересно, чем это столкновение закончится, развяжется. Тот же, кто познает и затем почувствует музыкальную форму, поймет, что слушать симфонию или сонату так же интересно и увлекательно, как читать самые интересные книги. Поскольку я и читатель книг и слушатель музыки, то осмелюсь сказать, что читать музыку еще интереснее и увлекательнее, чем книгу. Хорошо представляю себе, как несогласны непосвященные, а посвященные утвердительно кивают головами. И я попытаюсь сейчас сделать первый шаг к тому, чтобы убедить вас в том, что музыка еще более информативна, чем литература. Только прошу непосвященных слушая дальше перетерпеть несколько скучных предложений, но затем вы получите компенсацию за свои страдания, только обязательно прослушайте и эти предложения, пусть даже массируя сведенные от тоски скулы. Как я уже сказал, сонатная форма состоит из трех разделов — экспозиция, разработка и реприза. Есть еще один раздел «Кода», но об этом несколько позднее. Экспозиция же, в свою очередь, тоже состоит из разделов «Терпите», не посвященные через несколько предложений, будет легче. Называются они «Главная партия», «Связующая партия тема», «Побочная партия» и «Заключительная партия». Это и есть герои нашего музыкального романа. В отличие от героев романа, в симфониях их всегда зовут одинаково. После того, как мы познакомились с героями, наступает разработка. В ней, как и в романе, наши герои вступают между собой в различные отношения. Но поскольку они не люди, а образы, то они не просто сталкиваются между собой, а разрабатываются. Третий раздел называется «Реприза». И в ней происходит кое-что столь уникальное, что рассказ об этом я оставляю на потом, и делаю это для того, чтобы все, у кого свело скулы от скуки, расслабились. Ибо сейчас я расскажу такое, после чего все понятия сонатной формы встанут на свои места и в голове станет ясно и по полочкам разложено». Для того, чтобы понять сонатную форму, нужно вспомнить или переслушать всего одну только сказку. Сказку эту знают все, кроме тех, кто не был когда-то ребенком. Ее автор — гениальный французский сказочник Шарль Перро. И называется она «Красная шапочка». Вот именно в этой очаровательной сказке нашел я все сложнейшие схемы сонатной формы. Смотри приложение 3. Итак... Жила была Красная Шапочка, она в сонатной форме, главная партия. У нее была бабушка, поскольку бабушка не жила вместе с Красной Шапочкой, а жила в стороне, сбоку припеку, чтобы добраться до нее. Нужно было пройти через лес, то мы с полным основанием можем назвать бабушку побочной партией. Для того, чтобы принести бабушке пирожки, Красная Шапочка должна пройти по дороге от своего дома до бабушкиного Поэтому дорога, которая поведет красную шапочку к бабушке, называется в сонатной форме связующая партия. Нет ничего проще, ибо цель дороги связующая. Прошу обратить внимание, красная шапочка еще не пошла к бабушке, она только планирует поход. В результате, когда шапочка придет к бабушке, опять же только в планах, должна произойти их встреча, это и есть заключительная партия как завершение заключения предстоящего похода. Итак, нам ясно, что такое экспозиция. Еще никто никуда не пошел, экспонированы планы, от чего возникли все проблемы сказки, от того, что красная шапочка должна пойти к бабушке. Итак, бабушка — доминирующий мотив сказки. Хотя шапочка и называется «главная партия», на самом деле главное — это ее поход к бабушке. Если бы не было необходимости идти к бабушке, то не было бы разработки проекта «Поход к бабушке». Главная партия пойдет по связующей дорожке к побочной. А вот теперь нужно эти планы разработать. Необходимость пойти к бабушке – это и есть сонатная форма. И еще лучше можно сказать, что когда проект отделен от реализации, возникает сонатная форма. А далее следует. Разработка то есть нужно привести план похода в исполнение. Красная шапочка запланировала все, кроме волка. Волк, встающий на пути главной партии к побочной, и создает драматизм развития. Пойдем дальше. Так вот, все чудо сонатной формы и заключается как раз в том, что побочная партия сочиняется композитором в доминантовой тональности или в тональности максимально напряженной по отношению к главной. Вторая тема экспозиции потому и называется связующей, что ее функция перевести основную тональность, главной, красную шапочку, в доминанту побочной, то есть показать доминирующую идею бабушки. Затем происходит масса всем хорошо известных событий, это и есть разработка, в результате которых и красная шапочка, и бабушка оказываются в животе у волка. Охотники распарывают волчий живот и освобождают обеих. Итак, где теперь главная и побочная партии? Ответ — рядом, вместе или, как говорят на музыкальном языке, в одной тональности. Это и есть то, что в сонатной форме называется репризой. Бабушка перестает быть доминантой, то есть целью, пунктом напряжения, стремления, а находится в тональности красной шапочки и, наконец, звучит кода как знак объединения и победы над злыми силами, в нашем случае злым волком. Я предлагаю любому, кто захочет, взять запись для начала ранней симфонии Моцарта и послушать ее первую часть. Вы услышите музыку совсем иначе, вначале она будет очень устойчивой, полной решимости, главное, затем музыка лишится своей устойчивости, начнет петлять, извиваться, связующая, и вдруг снова стабилизируется, появится новая мелодия, как бы зовущая, пленяющая, приглашающая, побочная. Она непосредственно переходит в заключительную. решение принято. Разработка чем-то похожа на связующую, та же неустойчивость. Разница лишь в том, что разработка, в отличие от связующей, уже не проект движения, а его осуществление. А затем вернется главная тема всей симфонии. Это и есть начало репризы. В репризе все будет так же, как и в экспозиции. Разница лишь в том, что главные и побочные окажутся в одной и той же тональности. Вот и все сложности сонатной формы, но теперь-то и начинаются чудеса, ибо в ней, в такой, казалось бы, чисто музыкальной и столь мирной структуре заключена могучая формула не музыкального только, а научного мышления. Звучит эта формула так. Если побочная партия не доминирует, нельзя разработать. И вновь вернемся на конференцию. При чем тут конференция? И какое значение имеет сонатная форма для ее участников? А вот какое. Представим себе конференцию как сонатную форму. Участники конференции собрались для того, чтобы обсудить условия и принципы дальнейшей деятельности фирмы. Это круг важнейших тем, или как она называется в сонатной форме, главная партия. Участникам конференции читают лекции по их специальности. Крупнейшие ученые своими идеями активизируют мыслительные возможности директоров и крупных специалистов. Но процесс активизации идет с трудом ибо если участники конференции и раньше знали что экономическая ситуация в мире не оптимальна то теперь они знают куда больше оказывается ситуация еще хуже чем они предполагали и более того в ближайшие годы она будет еще сложней если директора и раньше понимали или скорее чувствовали что политическая ситуация оставляет желать много лучшего то теперь они знают точно ситуация взрывоопасна В результате после первых двух дней настроение у участников конференции не лучшее. Главная боль – элементы депрессии. На третий день начинаем разговор об искусстве, о музыке. Звучит скрипка, фортепиано. Это и есть побочная партия конференции, то есть группа идей на первый взгляд не входящих в число ее необходимых тем. Но вот выясняется, что с участниками конференции происходит что-то невероятное. Они начинают улыбаться, радостно аплодировать, словно проснувшись после глубокого сна. И не только просыпаются, но и с каждой минутой нашего общения все больше и больше проникаются неожиданным для себя ощущением важности происходящего, вовлекаются в круг иных мыслей, иных ценностей, их творческая активность резко повышается. И это значит, что побочная партия в системе и процессе мышления выполняет ту же функцию, что и в музыкальной сонатной форме, то есть начинает доминировать. Но ведь это и есть главное условие в структуре классической сонатной формы сонатного аллегра, ибо, повторяю, предыдущие в сжатом виде побочные партии Многочисленных сонат и симфоний Гайдна, Моцарта, Бетховена написаны в тональностях доминанты по отношению к тональности главной, и вся экспозиция или первый раздел сонатной формы заканчивается на доминанте. Часто сонатную форму еще называют сонатная аллегра. Это потому, что абсолютное большинство первых частей симфонии и сонат, трио и квартетов, написаны в темпе «Аллегро», что по-итальянски означает «скоро» или «весело». Затем идет следующий раздел сонатного «Аллегро» — «разработка». В чем же смысл разработки? Это, выражаясь языком конференции, мозговая атака, цель которой перевести доминирующий антитезис «тональность побочной партии» в «тональность главной». А если опять к сказке, то «красная шапочка» и «бабушка» должны оказаться рядом. Или, иными словами, подчеркнуть одинаковую важность главной и побочной партий. Вернуться к главной на новом уровне мышления. Подтверждается основной тезис сонатной формы «невозможность разрабатывать без доминирующей побочной». И это значит, что в репризе, то есть при возвращении участников конференции к своим главным проблемам, побочная партия или наш музыкальный день уже не будет восприниматься как что-то прошедшее, пусть даже приятное. Нет, она примет равное участие в разработке и решении всех основных проблем. И более того, последующие дни оказываются по своему качественному содержанию совсем иными, чем дни, предшествовавшие музыкальному дню. Их наполненность, гармоничность, праздничность могут просто поразить стороннего наблюдателя, и к тому же последующие дни самые результативные. «Почему?»